Глава двадцать восьмая. Мокрая, босая и униженная, я шла по причалу под конвоем к красивому кораблю с золотыми парусами. А в голове, не переставая, звучало имя дракона, которому меня проиграл муж. Истории Карин всплывали в памяти одна за другой. Ужасная семейная жизнь с тираном и ее женское отчаяние сливались в одну жуткую картину теперь уже моего будущего. В жизни бы не подумала, что окажусь именно в его драконьих лапах. И вот уже поднимаюсь по лестнице на судно, которое увезет меня в пугающую неизвестность. Магия заблокирована, путей к отступлению нет. Что теперь со мной будет? «Прошу в каюту, леди Октавия!» Завел меня Васал в помещение с богатым убранством. «Здесь жить можно на постоянной основе. Есть все, от кровати до отдельного туалета. Повсюду зеркала, лакированная мебель из добротного дерева. Посередине стеклянный стол с фруктами и напитками. Мягкие кресла, в одной из которых меня и усадил главный конвоир». Остальные двое не зашли внутрь и остались охранять вход безмолвными стражами. А этот гад уселся напротив и заулыбался. Без особого энтузиазма я разглядывала белобрысого мужчину с заурядной внешности и молчала. В моменте вздрогнула, ощущая холод от сквозняка по мокрому телу, к которому прилипла влажная купальная одежда. Он сходу это заметил и подсуетился. Снял с себя плащ и заботливо накинул его мне на плечи. Меня хоть и подмывало сказать спасибо, но сдержалась. Пленнице не зазорно быть неблагодарной и злой. «Извините, я не представился. Хумпер Фалья И пододвинул ко мне стакан воды. Знала я его имя, оно было указано в акте передачи. Не сказать, что я рада знакомству, Хумпер, но хотелось бы выяснить, как я могу вернуть себе свободу. Мой бывший муж проиграл меня на скачках, что уже звучит абсурдно. Как понимаете, положение рабыни мне не нравится. Я не собираюсь сопротивляться и создавать проблем в пути, готова к диалогу и договорным отношениям. Он внимательно меня выслушал и вернулся на место. Расположился в кресле и закинул ногу на ногу. «Я всего лишь исполнитель», — обвел меня оценивающим взглядом. «Мы не сможем договориться», — задержал заинтересованный взор на ложбинке меж моих грудей. «Твой новый хозяин — Доминик Алман», — и резко посмотрел мне прямо в глаза. Ему решать, что делать со своей собственностью. Холод в его голосе не оставлял надежды на дружеский разговор. Да из чего ему вдруг меня жалеть? Он просто шестерка дракона, и никто больше. Ничего не решает. Говорить надо самим Домиником, но его здесь нет, так что выбор ограничен. Вдруг получится узнать что-нибудь полезное. И что же он обычно делает со своей живой собственностью? Стиснула зубы, сдерживаясь, чтобы не заматериться, а то бы высказала все, что думаю об их гнилом мире и диких законах. С фантазией у хозяина все хорошо. Найдет применение такой одаренной красавицы, не волнуйся. Вот уж сучонок проклятый, еще и ухмыляется, падла. Попала я, короче, по полной программе. Интересно, если вырваться и прыгнуть за борт в море, сработает? О побеге можешь даже не думать. Он будто мысли мои прочитал. Видимо, не впервые перевозит подобные грузы и сталкивался с попытками пленец спастись. Хм, А что, если у Доминика там целый гарем наложниц, а я стану одной из них? Может, любит он таким образом развлекаться, меняя каждый день партнерш? Горе утраты неверной жены девками заполняет. Вот ничуть не удивлюсь, если так оно и окажется. Надеюсь, я совсем ему не понравлюсь, как женщина, и он отправит меня кухарить. Даже в мыслях не было. Нагло соврала ему в лицо и откинулась в кресле. Каюта пошатнулась, и я поняла, что мы отплыли. Вот теперь точно не осталось и малейшей надежды на спасение. Не прилетит за мной черный дракон. Я осталась наедине со своей бедой, и надо думать, как выпутываться. Если скажу, что договор не подписывала, то придется признаться в своем происхождении, а это прямой путь в лабораторию, не вариант. Муж твой недалекого ума, если поставил на кон такую красавицу. Он снова разглядывал меня сальным взглядом, и несложно догадаться, о чем сейчас думает Хумпер. «Такого мужа и врагу не пожелаешь!» Я отчаянно рассмеялась, и вассал развеселился. «Скользкий тип, но вернуть на тебя права пытался. Доминик отказал. Для тебя это удача. Если станешь его фавориткой, будешь жить в роскоши» поэтому не советую дерзить при встрече и постараться устроить свою жизнь в родовом гнезде золотых драконов. Надо же, не думала, что услышу от хладнокровного васала дельный совет. Но проблема в том, что он совсем мне не подходит. Свобода дороже. Плотнее укуталась в золотой плащ. Ценность свободы, как по мне, слишком преувеличена сходу парировал и ухмыльнулся. Покойная жена Доминика к ней стремилась, но все закончилось трагично. Смирение куда полезнее для долгой и счастливой жизни. Упоминание о Карин едва не заставило меня расплакаться. Как они там? Надеюсь, не оставят мою крошку Рэнди одну. Ах, как же сердце болело и рвалось назад! О Ринарде даже думать боялась, чтобы не впасть в уныние. «Каждому свое!» – шепнула я и опустила опечаленный взгляд. Остаток пути мы провели в молчании. Кумпер не спешил рассказывать мне о хозяине, а я и не расспрашивала. Варилась в своих мрачных мыслях и ждала незавидной участи. А самое обидное, что Рэй так и не узнает, какому дракону меня муж проиграл. Рэнди убежала раньше, чем я выяснила его имя. Теперь и не знаю, свидимся ли еще когда-нибудь. Грустно это все. Судно плавно раскачивалось на волнах и убаюкивало. От стресса и усталости я, сидя, закемарила. очнулась от того, что меня трясли за плечо. «Прибыли!» – объявил Хумпер когда я раскрыла глаза. Первые несколько секунд не понимала, где нахожусь, но цепи на руках напомнили. Меня снова повели под конвоем по кораблю и помогли спуститься на новый причал. Остатки сна улетучились в ту же секунду, когда я увидела величественную драконию. Божечки, какой волшебник создавал эти самобытные, роскошные здания города! Из гавани открывался такой вид, что дух захватывало. Хумпер заметил мой восторг, поэтому остановился рядом и позволил мне подольше разглядывать местные красоты. Сам город и большое скопление всевозможных зданий скучковалось в низине, а вот на горе, в виде огромных выступов, красовались целые дворцы. Они были будто вытесаны из камня той же горы и находились на разных уровнях. На пике мерцал хрустальный замок с золотыми флагами. Я вдруг поняла, что такое эти драконьи гнезда, и взглядом отыскала в горе черный дворец. Поджала губы, стараясь справиться с эмоциями. Вот где жили Тиамад с Рейнардом. «Добро пожаловать в драконию!» Ткнул Хумпер меня пальцем в спину, подгоняя идти дальше. В конце причала нас ждала длинная карета без колеса лошадей. Она парила над землей, а на крыше мигал белый магический маячок. Не успела я толком ее рассмотреть, как оказалось внутри. Комфортабельный салон с мягкими диванами. Стены, обиты коричневым бархатом. Милые шторки на окнах. Я села как раз у одного из них и припала лбом к стеклу. Жадно разглядывала окрестности, пока карета плавно лавировала по улицам города. Какое тут все необычное и волшебное! Даже представить себе не могла, что драконы живут в таких царских условиях. Повсюду магия. Даже в магазинных вывесках и гирляндах. Красота, от которой сложно оторвать взгляд. Когда мы проехали густонаселенный город с его жителями, то взлетели и в считанные секунды оказались на выступе, ведущем как раз к воротам Золотого дворца. Кумпер с товарищами повели меня к главному входу, и ворота открылись по взмаху его руки. Но мы свернули влево от огромной широкой лестницы, что вела к парадным дверям строения. Зашли с другого бока в отдельную постройку, похожую на уютное поместье прошли мимо кухни, где развивалась бурная деятельность, ароматы от которой сводили с ума. Двинулись по коридору и уперлись в тупик с дверью. Умпер ее раскрыл и впустил меня первый в светлое помещение. Это была скромная комната с односпальной кроватью, тумбой и шкафом. Окно зашторено. И первое, что сделал вассал, это раскрыл портьеры и впустил в комнату солнечный свет. Усадил меня на кровать и приказал. «Жди, я сейчас доложу хозяину, что доставил тебя». Я кивнула и посмотрела на путы на руках. Их снимать с меня хумпер не стал и вскоре оставил меня одну. В двери щелкнул замок, и я в тот же миг сорвалась с места и подбежала к окну. Я увидела цветущий сад и женщину, которая поливала растения с помощью магии. Можно было бы разбить окно и побежать, куда глаза глядят, но высота, на которой находились владения дракона, отрезала любые пути к отступлению. «Придется ждать!» Обреченно села обратно на кровать и уронила лицо в ладони. «Хоть бы не расплакаться!»